Глава двадцать первая. И след простыл. Смотритель королевских воронов миновал Белую башню, потом повернул обратно. Что-то было не так, хотя что именно, он понять не мог. Он стоял неподвижно, стараясь сосредоточиться. Японские туристы принялись его фотографировать вечно. Группа немецких подростков хихикала, потешаясь над его дурацкой шляпой. Американцы приставали с расспросами «Неужто английская королева теперь и вправду живет в муниципальном доме?» Смотритель королевских воронов осознал, что именно не так в тот самый миг, когда школьница из Токио щелкнула своим фотоаппаратом «Никон». На снимке у смотрителя королевских воронов был страшно разинут рот, а в выпученных глазах застыл первобытный ужас. Исстауренные и исчезли вороны, значит, королевство падёт.